Глава 18. Уже на пороге, где он схватил меня из силы и силой вернул на место в кресло. Внутри всё взорвалось от негодования. "Как ты смеешь?" зашипела я. "После всего того, что я пережила? Или ты думаешь, что я ничего не видела, ничего не слышала? Я что, не видела, как ты её обнимал? Я задыхалась своей болью. Я помню, как ты целовал её в висок, там, где у меня всегда болела голова. Ты знал, что я слышу?" Знал, что я не могу даже повернуться, и всё равно сделал это, медленно, насмешливо, как будто говорил: "Смотри, как легко заменить тебя". Я видела, как проступила чешуя на его скулах, как руки сжались в кулаки, где он резко вышел, и я услышала, как ключ поворачивается в замке. Я замерла от удивления, мои кулаки сжались, меня трясло от ярости, от бессилия, от обиды, что комом застряла в горле. «Это что такое? Что это значит?» — закричала я, вскакивая с кресла и бросаясь к двери. Несколько ударов я обрушила на дерево, словно в ярости пытаясь выбить её, но сил не хватало. Я быстро обессилела и сползла вниз, сгорая от злости. Немного посидев, я вернулась в кресло, чувствуя, как в груди всё захлёбывается невысказанными упрёками, словами, которые я хотела вонзить в него, как вонзают кинжал убийцы. Я хотела, чтобы ему было так же больно, как было мне. Я хотела его боли, хотела её. И задыхалась этой мыслью. Ты искал любовницу, пока я умирала. Ты обнимал её, когда я хотела твоих объятий. Больше всего на свете сгорала я в огне ненависти. Но меня никто не слышал. За дверью была тишина. Он ушёл. Закрыл меня и ушёл. «Ну, конечно!» — я выплёвывала слова. «Разумеется, теперь я здоровая, теперь у меня какой-то редкий дар, печать магии, и теперь мы уси-пуси. На тебе пледик, на тебе камзольчик, иди на ручки. Тьфу! Ненавижу! Ненавижу! Подлый чешуйчатый лицемер! Видишь, как ты переобулся сразу! Ты просто гниль! Ты гниль!» И я не хочу даже видеть тебя. Меня тошнит от твоего лица, тошнит от твоих рук, от твоей заботки. Меня тошнит от всего, что с тобой связано. Ты меня слышишь? Даже от запаха твоего тошнит, предатель. Я заплакала, потому что не могла выместить ярость и боль на нём. А потом закашлялась слезами. За дверью послышались шаги. Я знала их, это Джордан. Я слышала, как его штиблеты шлёпают и цокают по мраморному полу, как позвякивает поднос с чаем. Ручка двери дёрнулась. «Ой, закрыто!» — внезапный голос Дворецкого нарушил тишину. «Господин, я прошу вас, откройте дверь». То есть всё это время он был там? Мой муж стоял под дверью и слушал? Холод пробежал по моей душе, словно пытаясь заморозить все чувства. «Ну что ж», — прошептала я, — «так даже лучше». Ключ повернулся в двери, а Джордан вошёл в комнату, и комната снова закрылась. Теперь я слышала шаги, ушёл. Я чувствовала, что месть внутри напоминает зверя, и сейчас он беснуется в своей клетке. Джордан нёс чай к столику. «Мадам, я тут сделал особый чай, с вашего позволения», Я добавил щепотку Мелисы для успокоения. «Мне кажется, что Мелисса сейчас вам нужна, особенно мне». Слышала я голос, как вдруг на полпути к столику дворецкий замер. Я увидела, как поднос наклонился. Словно в замедленной съёмке, кружка съехала на край и пролилась на ковёр. Глаза Джордана резко распахнулись, а он выронил поднос и упал на колени, прижимая руку к груди. а — простонал он. И обрушился на пол. Секунда, вторая. И тут я резко встала и, не думая ни о чём, забыв о мести, о ярости, обо всём, бросилась к нему.